В революционном дивизии, констатировал Фридрих Энгельс, нашло свое осуществление в плотнях и зависти, порождаемых конкурентной борьбой. Примечание. Маркс Энгельс. Собрание сочинений. Том 20. Страница 268. Хотелось бы добавить следующее. Нельзя, на наш взгляд, ставить знак равенства между масонами и масонством. Многие из этих лиц были порождением великих эпох. Их самоотверженность, героизм, талант, гениальность отнюдь не могут быть отнесены на текущий счет масонства. Робеспьер и Боливар, Мадзини и Гарибальди, Моцарт и Бетховен, Байрон и Пушкин, декабристы могли отдавать дань, при том большую, своему участию в масонских обществах. Их привлекали освободительные идеи, воодушевлявшие и рядовых каменщиков. Но ставить их в один ряд с масонской верхушкой того и особенно нынешнего времени невозможно. Это противоестественно и унизительно для человечества. Лучшее из того, что они создали, отдали человечеству, предназначено всему роду людскому. Оно не вмещается в капитулы, ложи, королевские арки, стандартизированный фольклор масонских мифов. Потому эти имена и живут в сердцах народов, что деяния и творчество этих людей, обращенных к каждому человеку, полны доверия к его здравому смыслу, широко демократичны, а не вдохновлялись кастовыми интересами избранных и безудержной жаждой богатств и власти. Они жили в гуще народа, выразили его глубинные чаяния, были детьми лучших сил своих классов и времени. Не масонству они обязаны своим величием, а наоборот. Масонство стремится жить за счет отблеска их благородства и достоинства, не знавших двуличия, двойных мерок, корысти, свойственных магистрам, которым удалось войти в первые вагоны поезда буржуазной власти». Поднявшись на гребень исторических волн, масоны не раз захлестывались пеной реставраций, монархо-клирикальных контрударов. Но они уже никогда не исчезали полностью, снова и снова взлетая на удобные позиции. Во Франции, где политические бури были более частыми, каменщикам нередко приходилось дислоцироваться из одного лагеря в другой. Калейдоскоп событий приучал к быстрым поворотам – смене доктрин и флангов. До свержения монархии масонами были сами члены королевской семьи, будущие Людовик XVIII и Карл X. Когда Термидор притушил революционные огни, масоны от якобинства перекочевали к бонапартизму. Вернувшись на престол, Бурбоны уживались с масонами. Министр июльской монархии 1830-1848 годы Чьер, хотя и преследовал республиканцев, где было немало каменщиков, тем не менее велел префектам исключить ложи из объектов своих преследований. А после переворота 2 декабря 1851 года Великий Восток предложил пост великого магистра кузену новоявленного императора Люсиену Бонапарту. В 1862 году Наполеон III уже собственноручно жалует званием великого магистра маршала Маньяна. Если левое крыло масонства поддерживало рождение парижской комоны, 1871 год, то остальные братья усердно помогали душить и расстреливать рабочую коммуну. Большинство французских руководителей, занявших высокие посты, являлись членами братства. Премьер-министры Гумбетта, Ферри, Комб, президенты Гастон-Думерк, Поль Думер. Общее число масонов во Франции также росло. К 1889 году оно достигло 20 тысяч.